Глава 6. Военная диктатура. За 5 секунд Олег успел проанализировать ситуацию. Когда-то давно он попадал в лапы монстра, способного нанести девятизначный урон. Но тогда он находился в локации, а сейчас в настоящем мире. Неизвестно, какой радиус мог быть у сжимающегося пространства. После смерти человек мог переместиться в любую точку, находящуюся не дальше 10 км. Светлов представил место, где впервые встретился с ведьком, подъезд своего старого дома. По прикидкам эта территория находилась в разрешённом радиусе. Олег представил здания, окружающий двор и прочие постройки. В мыслях предательски промелькнул крейсер Аврора, но обошлось. Отсекатель возродился и тут же припал к земле, закрывая голову руками. Возможная ударная волна либо отсутствовала, Либо ещё не добралась до этих мест. Ничего не происходило. Что случилось? Вам помочь? Раздался смутно знакомый голос. Он активировал боевой транс и классовую способность. Вскочив на ноги, Светлов выхватил меч и вскинул перчатку. "Олежа? Оля?" вспомнил он имя своей соседки. "Ты что тут делаешь?" "Я тут живу", проговорила она, разделяя слова. "И ты тоже?" Я к тебе заходила несколько раз, но ты уже полтора недели тут не появлялся. Ты в другом месте решил зарегистрироваться. Ты же к своей семье отправилась в Красноярск. Светлов убрался по ратум в инвентарь. Ты же мне план рассказывала, говорила, что будешь убивать себя и перемещаться, но не могла покончить с собой, поэтому меня попросила. Так барьер ведь запрещено покидать поселение. Я как только врезалась в него, у меня выскочило сообщение, что Оля замялась. Нельзя, в общем, пересекать его. Ага, зона не имеющая привратника. Встречал я такое. Сам один раз попадался. Пять жизни отнялось, сказал Олег, а про себя добарыл. Вот только я тогда хотел выйти за границу, отображённый на ключ-карте. Блин, да я ведь вообще не знаю, что творится в других частях города. Вот вот, зайдёшь ко мне? предложила соседка. На ночь у меня можешь остаться, если до своего дома не успеваешь. И почему я не могу проверить твой уровень? Пятнадцатый, я, признался Светлов. Зайти не могу, мне спешить надо. Конец света наступит, если задержишься, как-то вымученно засмеялась девушка. Веришь, нет, но что-то близкое к этому, признался Олег. Ой, скажешь то же, не поверила Оля. А ты изменился. Глаза зелёные стали. Это у тебя из-за класса? Что-то со зрением связано? Да и в плечах шире стал, и как будто вырос немного. Мы же теперь почти не меняемся. Она потрогала слегка пухлый животик. Или это из-за твоего уровня? А ты по лакацам ходишь? Это ведь системные ботинки. Хорошо, когда есть полезные знакомства. Я всегда думала, что ты ни с кем не общаешься. Ты ведь почти всегда дома сидел и редко на улицу выходил. У тебя друзья военные? Мне действительно надо бежать. Попытался отвязаться Светлов. «Жаль. Знал бы ты, сколько у меня событий произошло за эту неделю. У тебя бы волосы на голове дыбом встали. Представляешь, я уже умудрилась потерять девятнадцать жизней!» Печальным голосом произнесла соседка. «У меня всего двести тридцать одна осталось. И как-то страшно даже становится. Да еще и каждый день отнимается по одной. Я ведь по локациям не хожу. Сам же понимаешь». Выглядела она какой-то осунувшейся. Система хоть и восстанавливала все повреждения, но не могла исправить внутреннее состояние человека. Не ходишь в локации, но при этом много событий? Удивился несоответствию Олег. А в подземелье хотя бы была? В подземелье? Нет, конечно, не пускают же. И я же не жена какого-нибудь военного. Она потрогала себя по плечам, изображая погоны. Пока, Оль, рад был тебя встретить, проговорила сикатель. И хорошо, что ты живая здорова. «Ты, кстати, знаешь, что я тебя видел голой?» Он ухмыльнулся и подмигнул девушке. «Я тебя убил, по твоей просьбе. Вот только потом появился восставший, и уже он убил меня. Я тогда в душе был. Голый, весь в пене. Как раз в тот момент воду отключили». «А кто такие восставшие?» Спросила соседка. «И как ты мог видеть меня голой? Я что-то такого не помню. Это ведь совсем недавно было?» Олег оглянулся. «Олег». Если бы включился свет, могло бы показаться, что в мир не пришла система. Тихо, уютно, спокойно. Людей почти нигде не было. Он уже привык к постоянно снующей толпе. Казалось, что тут не происходило никаких событий. Вокруг дома царила чистота. Около полупустых урн не валялись окурки, на клумбах не лежало веток или завядшей листвы, на дорогах не было песка. А, долго объяснять. А ты случайно не знаешь какого-нибудь места, где была бы непройденная локация от 20 до 30 уровня? Ухватился Светлов. А зачем тебе такие высокие? Посыпались вопросы. У тебя уже зарегистрированная группа какая-то есть? Вы вместе проходите? А можно с вами? Надо. Нет, нет, нет. Скоро барьер пойдёт. Он решил перевести тему. И ты сможешь отправиться на поиски своих родных. Олег достал одну из многочисленных лент и протянул девушке. Это оружие, стреляет огненными снарядами. Если кто-нибудь будет приставать, то бей ими. Он рассказал, как их использовать. Я не смогу отправиться к родным. Мы же все обычные вассалы. Нам запрещено отдаляться от дома. Она взяла системный предмет. И ты мне просто так её отдашь? Это же запрещено. Где ты это взял? Округлившиеся глаза соседки заблестели. Считай, что это подарок. Ты первый человек, которого я убил. Всё, Оль, пока. Светлов развернулся и зашагал к месту последней смерти. А почему первый? донеслось в догонку. Ты ещё кого-то, что ли, убивал? Олег не обернулся и не ответил. Посещать свою старую квартиру он не стал. Ничего ценного, если не считать самой жилплощади, там не осталось. Да и возвращаться к старому не хотелось. Светлов лишь мельком глянул на свои окна, которые оказались выбиты изнутри. Ну да, я ведь даже дверь в прошлый раз не запер. Для соседки, может, и пролетело всего несколько дней, но для Олега прошли многие годы. Прошлая жизнь навсегда осталась в прошлом. Через полкилометра Светлов увидел нечто необычное. На проезжавшем внедорожнике сидел офицер с погонами лейтенанта. Олег разглядел две маленькие звёздочки, которые переливались разными цветами. В них угадывался системный предмет. Военный держал громкоговоритель, из которого раздавались слова. Внимание! Через полчаса наступает комендантский час. Не покидайте своих домов. Передвижение в ночное время суток карается дополнительными часами работ. Повторяю. Через полчаса наступает комендантский час. Какой на хрен комендантский час? удивился Светлов. Потом его озарило. У них ведь должна быть рация. Частотон, помнил, так что мог попытаться связаться с кем-нибудь из ордена. Олег замахнул рукой. Машина остановилась. Чего тебе? спросил сурового вида капитан. У вас есть рация? ответил Светлов вопросом на вопрос. Гражданским связь между собой не положено. Ты где живёшь? Почему домой не идёшь? Военный с прищуром посмотрел на отсекателя, затем он подал незаметный знак. Двери распахнулись, выпуская трёх человек. Лейтенант остался в салоне. Он также продолжал гласить о комендантском часе. Предоставьте идентификатор, приказал старший в группе. Где я зарегистрирован? Светло взял адрес. Военный достал планшет, нажимал сенсорные кнопки и выкрикнул: "Взять таврицал!" В руках военных появились новенькие автоматы. Олег услышал два щелчка. Оружие сняли с предохранителей. «Эй, спокойно, чего суетимся?» — спросил Светлов. Он уже мысленно подумал, как бы всех быстро убить. Но начинать кровопролитный конфликт на пустом месте все же не хотелось. «Кто такой?» — рявкнул силовик. «Покажи идентификатор! Какой у тебя уровень? Предоставь разрешение на прохождение локаций! Где я взял системную одежду?» «Вы сейчас серьезно?» — усмехнулся Олег. «Какой идентификатор? Какое разрешение? Вы о чем вообще? Мне нужна только рация. Я хочу связаться с Блейком». Слышал про Орден Свободы. Блейк — это глава организации. «Анархист! Поднять руки!» — приказал офицер. «Не делать лишних движений!» Он достал из инвентаря непонятный цилиндр и направил на отсекателя. «Интересные дела творятся», — подумал Светлов. «У них тут, видимо, военная диктатура». Он начал медленно вскидывать сплит. И военные все подмяли под себя. Быстро они справились. А я думал, что такое невозможно. И у Ордена, оказывается, анархисты. Интересно, а Хмурый с Блейком об этом знают? Олег расставил пальцы и активировал боевой транс. Физические снаряды растворили автоматчиков. Светлов тут же ударился паратумом снизу вверх, разрубая неизвестный цилиндр и военного. Веivy фрися ленты у них тоже ли লেফটেন্যান্ট с громкоговорителем. Отсекатель не стал заморачиваться с восставшими. Он тут же подбежал к машине, сразу же обнаружилась рация, закреплённая у водительского кресла. Рядом начала появляться чья-то фигура. Перчатка выпустила два плазменных всполоха. Так ведь возродится какой-нибудь молодец в сотни метров и пристрелит? Подумал Олег и понёсся в северном направлении. Скорость у совершенственного тела Давно перевалило за человеческие пределы, а прана, щедро расплескиваемая светловым, увеличила тем бега в разы. Он петлял, пытаясь сбросить возможных преследователей. Орден, орден, как слышно? Приём, проговорил отсикатель в микрофон. Он укрылся в одном из многочисленных подъездов. Слышно, тройка? раздалось с той стороны. Кто говорит? Это Олег. Мне нужен Хмуры или Блейк. Он тут же понял, что имя ни о чем не скажет, поэтому добавил «Олег, который защищал подземелья от энтропии». Послышались помехи. По городу пронесся гулкий звук тревоги. Светлов высунулся из укрытия. Пока что никого не было. «Олег, ты жив?» — в голосе магистра слышалось облегчение. «Ты где?» «Я в центре, на Лиговке», — пояснил отсекатель. «Какого ты там делаешь?» — вызверился Блейк. «Потом объясню. Тут херня какая-то творится. Людей на улицах почти нет». Олег заметил проезжающие машины. «Тут военных до хера». «Комендантский час начался?» спросил магистр. «Сколько у тебя жизней?» «Через минут двадцать начнется. У меня одна запасная есть», признался Светлов. Невдалеке показался блеск многочисленных фар. Машины приближались. «Слушай внимательно», приказал Блейк. Ни с кем не разговаривай, ни у кого ничего не спрашивай. Веди себя естественно, но лишнего внимания не привлекай. Все системные предметы спрячь в инвентарь. На тебе не должно быть никакой брони и колец. Спрячь фамильяра и ни в коем случае не подходи к местным законникам. Я уже подошёл, и разговора не получилось, хмыкнул Светлов. Я их убил, одного даже два раза. От них и досталась рация. Снова раздались помехи. Это хмуры. Ситуация очень плохая. Тебя идентифицировали? На тебе висят метки? Светимость преследует? Меток нет. Моя способность их убирает. Светлов заглянул в интерфейс. Барманны сильно просел. Насчёт остального ничего не знаю. Ты мне доверяешь? Безомоционально спросил Глеб Геннадьевич. Граве доверяет, а я ей. Так что, протянул Олег. Хорошо. Я сейчас нахожусь на пересечении Северного и Есенина. Знаешь это место? Примерно. Машин стало заметно больше. Из них повыскакивали люди и побежали в сторону Олега. Они облачались в системные доспехи и доставали щиты. Здесь ещё больница Святого Георгия. Посмотри на карту, которую дал Блейк. Больница там обозначена. Улицы прописаны. Думаю, меня заметили. Военные совсем рядом. Светлов материализовал карту. Не попадай всем в руки, а кончи с собой. Быстро. Отточенные за 12 лет инстинкты вопили об опасности. Олег приставил сплит к виску. Аж мётки мозгов забрызгали стену. Вы погибли. Выберите место возрождения. 5 4 3 2 1. Отсекатель появился на пересечении двух улиц. В голове пронеслась мысль о возможных водителях, поэтому он тут же подпрыгнул на несколько метров. Последнее оказалось излишним, дороги были пусты. Он разглядел пару десятков бойцов ордена. Один из них указывал на Олега. Орденцы рванулись с места и обступили Светлово кольцом. Они повернулись спинами и начали контролировать окружающее пространство. Неизвестный луч с разноцветными огнями ударился Олегу в грудь. Активировалась способность отсекателя. Луч исчез. Тебя срисовали, сказал хмурый. Что это было? Аисковик иногда попадаются в локациях, пояснил Глеб Геннадьевич. А тоталитаристы, видимо, научились их создавать. С их человеческим ресурсом они могут себе позволить неограниченно тратить крафтовые предметы. Что вообще происходит? Тоталитаристы это военные. Почему там так мало людей? Зачем устраивать комендантский час? Я со знакомой успел пообщаться, она странно себя вела, даже испугалась, когда я ленту ей дал. Олег кратко рассказал о боли и о случившемся на пустом месте конфликте. «Мастер, позвольте я объясню», — вклинился взрослый мужик. Никакого почтения в его голосе не было, но он решил соблюсти субординацию. «Да», — ответил хмурый, внимательно смотря на приближающуюся женщину. Последняя, увидев толпу мужчин, перелетела на другую сторону дороги. «Мы куда вообще идем?» — спросил Светлов. «В безопасное место», — ответил Глеб Геннадьевич. «Надо перегруппироваться и...» «Мастер», — перебил Олег, — «поселение скоро погибнет. Сами же говорили, что нельзя рисковать. Мне сказали, что с зачисткой того места, о котором я не могу говорить, не возникнет никаких проблем. И мы сейчас находимся рядом с ним. Отправляемся сейчас. Там хватит нас двоих. Нам не нужны дополнительные люди». Я хотел взять только Гамеля, но Гамель, мужик, раздался чей-то голос. Я ведь всё видел, истинный лидер, а я думал, что он обычный крысёныш. Люди остановились. Хмурый взглянул на Олега. Ты уверен в своих словах? Источнику информации можно доверять полностью. Это был не человек. Я сперва подумал, что это какой-то необычный моб, но потом понял, что это кто-то из космоса. Светлов указал пальцем вверх. Именно он и дал мне фамильяра. И много еще чего рассказал. Пятнадцатый уровень я получил. Если у вас есть двадцать в ментальной защите, то мы можем идти. Прямо сейчас. Там не возникнет никаких проблем». «Хорошо», «Хорошо — подумав, согласился хмурый. «Показывай дорогу». «Нам надо в Сосновку. Знаете такой парк?» — спросил Олег. Старик кивнул. «Вот туда и надо». Он повернулся к одному из адептов. Так что, с тоталирастами или как их там? Тоталитаристы, поправил телохранитель. Так вот, в центре и на Васильевском жопа. Пол на жопа. Ты же помнишь себя в первые часы, когда пришла система? Какие-то непонятные характеристики. Повсюду порталы, осьминоги в воде, люди дохнут и возрождаются. При этом ещё и телепортироваться можно. Страх, паника, никто не понимает, что происходит. Ну, было такое, хмыкнул Светлов. Так вот, «Через пару дней всё устаканилось, люди быстро ко всему привыкли. Хотя это странно, у многих ведь и дети погибли, и родители, и жёны. А нам всем всё равно было. Давай к делу!» — поторопил голос, который хорошо отозвался о Гамеле. «Ну да, так вот, военные, менты, пожарные, все силовики объединились и начали набирать вассалов. Они обещали безопасность, спокойствие, стабильность. Типа у них оружие, они защитят и всё такое прочее». — вещал мужик, слегка повысив голос. Все его внимательно слушали, но при этом не забывали контролировать территорию. Ну и началось. Сперва одни согласились, потом другие. А когда явились пришлые, так военные без труда справились с ними. На первую волну ведь и обычные автоматы действовали. Они выгребли всю провизию, стали бесплатно раздавать ее. Люди увидели, что все под контролем. Так что все приняли вассилитет, и я с женой принял. Хмурый поднял руку. Группа остановилась. Они пропустили мчащийся грузовик. Так вот, военные быстро взяли власть с перва на островах, а потом и в центре. Территория большая, но их очень много, десятки тысяч, и единая команда не имеется. Кто не хотел мириться с такой политикой, выселялся в гробовой форме. Тогда ещё никто не владел на нормальном уровне способностями и умениями, так что оружию нечего было противопоставить. Да и сейчас тоже. Пуля в голову, ты труп. И не важно, сколько у тебя жизней. Потом повсюду открылись точки с регистрацией. В школах, больницах, торговых центрах. Записывалось все. Место жительства, текущий уровень, количество жизней, предметов в инвентарях, класс. Наши сезерены приказали ничего не скрывать. Нам выдавались идентификаторы. Адепт материализовал пластиковую интерактивную карту и показал Олегу. На ней отображались все названные параметры. Как я понимаю, они запустили что-то вроде интернета, и вся информация у нас есть на планшетах. Так что мы находились под постоянным контролем. Системные предметы изъяли вообще всё. У нас только стартовый набор остался: тренировочный балахон с штанами, нож, да перстень персональный. Он указал на палец. Отскакиватель разглядел на руке обычное земное обручальное кольцо. Оно выделялось на фоне остальных системных предметов. И нам запрещалось посещать подземелья, локации и даже оплоты. Военные их семьи быстро поднимались по уровнях, а мы так и оставались в самом низу. Нас посылали на работы: уборка территории, готовка. Когда каким-то образом нормализовалась погода, мы занялись водными и очистительными коммуникациями, это из-за оплотов, перебил Светлов. Что именно? спросил рассказчик. Из-за оплотов погода стабилизировалась. Помнишь ли, в небыли? Город тонул, Оплоты впитывали всю воду, а потом восстановили климат. Погода теперь стандартная и даже немного лучше. Но не суть. Продолжай, проговорил заинтересованный Олег. Так вот, и даже свет появился. Сейчас Васильевский освещён. Не весь, конечно, а только дома, в которых проживают военные семьи. Жизнь, в общем, стабилизировалась, но всё равно ощущать постоянный гнёт, тяжело. А почему просто не ушли? спросил голос откуда-то сбоку. Эквассальная клятва. Все зерены запретили. И всё. Наши руки связаны. Он тяжело вздохнул. Ничего сделать не можем. А как ты тут оказался? спросил один из адептов. Да, там странная история вышла. Ты же встречал людей, которые не имеют класса? Был у меня в прошлой жизни начальник. Здоровый мужик, умный, толковый. Любую ситуацию в лёт разрешал. Грамотный руководитель. Платил хорошо. Мы его не только любили, но и уважали. А потом пришла система. Я после этого с ним встретился, и на него вообще нельзя было без слёз смотреть. Внешность вроде прежняя осталась, характер тоже не поменялся. Но вот и сам в нём какой-то стержень. Все слова, что он говорил, казались бредом. Ещё и командовать мной пытался. Тьон, он сплюнул. Это из-за твоего восприятия, снова вклинился Олег. Почти никто из потенциальных лидеров человечества не получил класс И другие люди видят в них слабых личностей, вообще не воспринимают всерьёз. Если эти лидеры перевалят за 25-й уровень, то ты начнёшь чувствовать не пренебрежение, а угрозу. Так что твой бывший начальник остался прежним. Если захочешь поговорить с ним, то не смотри прямо на него. Пусть он спрячется за стенкой или закрытый доспех наденет, или хотя бы попытайся абстрагироваться. Светлов не стал говорить, что такие люди не могут набирать вассалов. Он не хотел выдавать Блейка. Да, очень интересная информация. Не знал. Теперь понятно, почему среди вассалов моего Сизарена все были спортивными, умными, харизматичными, но вот общаться с ними вообще невозможно было. И не получится у меня уже с Алексеем поговорить. Он умер он. Э, так вот, людей без класса надо было куда-то девать, и всех закрепили за одним молодым военным. Я с женой ещё пятью людьми уже принесли ему вассальную клятву. А потом и толпа этих, без класса которой, присоединилась. Нас в один из дней отправили на работы. Землю мы для чего-то копали. И случайно наткнулись на аномалию. Я в тот момент выбрался из ямы, чтобы покурить на свежем воздухе. А остальных людей эта аномалия подбросила вверх. И вместо них инкрустационные камни упали. То есть их в одну секунду развоплотило. И в этот же самый момент с меня снялась вассальная клятва. Почему, не знаю. Адепт посмотрел на Олега. Да, я просто кладес информации, подумал Светлов и проговорил. Когда твой вассал умирает от окончательной смерти, ты теряешь 5 единиц жизни. В аномалию, как я понимаю, попало много людей, а у твоего бывшего сюзерена было не так много жизней, поэтому ты и спасся. И хорошо, что спасся. Я как увидел, что свободен, сразу же к жене побежал. У неё тоже вассальная клятва исчезла. Мы договорились бежать. Я показал ей на карте место, где она должна появиться после смерти. Собрал вещи. Я её убил, а потом и себя. Итак, оказались на свободе. Лоссальную клятву мы давать точно теперь никому не станем. А потом мы про магистра услышали. Сходили, проверили. Нас мастер Хмурый встретил. Он указал глазами на Глеба Геннадьевича. Нас расспросили обо всём. Мы рассказали всё прямо и без утайки. А потом началась сказка. Сперва нам помогли подняться по уровням, выдали кольца, амулеты и даже некоторые элементы доспехов. Он стукнул перчатками по наплечникам. «Пустили в оплот, рассказали, как проходить подземелье. Ну а после того, что мы пережили, Орден Свободы может считаться меня самым преданным членом. Присмыкаться я не люблю и не буду, но я выполню многое из того, о чем меня попросит Блейк. А если сказать охранять тебя любой ценой, то я буду охранять». «Ты здесь не один такой», — сказал охранник. «Хотя, Олег, с антропией ты нас сильно подставил. Я тогда тебе умение сильное пожертвовал. Да и эссенцию полезную отдал». Группа неосознанно начала сворачивать. Адепты вели себя странно. Они резко крутили головами и быстро переводили взгляды. Их глаза не могли сфокусироваться на деревьях, возвышающихся прямо перед ними. «Всем стоп!» — скомандовал отсекатель. «Мы пришли, мастер». Надевайте всю ювелирку, которая ментальную защиту поднимает. Пора спасать наше поселение.